машина была с областным номером и затормозила у соседнего дома в двадцати шагах от подъезда центра. Машинально отметив это, он продолжал думать о своем. Почему-то мысли возвращались к юности. Юность кончилась, когда он шагнул в дверцу Ли-2 и, крутясь в жестком ледяном воздухе, стал падать в черную пустоту на берег желтой горячей реки Сан. Жизнь как роса, выпавшая на траву,